глава 14 и каково ваше мнение хонор сидела в кают компании своего корабля полтора месяца назад от бывшего из нового берлина Ее эскадра выходила на орбиту планеты саксония саксония была административным центром одного из секторов конфедерации что означало наличие здесь мощного подразделения селестского флота И Андерманская империя на сто лет арендовала третий спутник планеты для штаб-квартиры космической станции АИФ. В результате система стала крохотным островком безопасности посреди конфедератского хаоса. Но в данный момент внимание Хонор было сосредоточено не на Саксонии, а на голографической схеме, светящейся над столом для совещаний. И она подняла руку ладонью вверх, обращая вопрос ко всем своим помощникам. «Я не уверен, миледи», — Рафаэль Кардонас хмуро смотрел на схему. «Если информация андерманцев достоверна, значит, именно этот район является самым опасным. Но вы хотите увеличить сферу нашего влияния до размеров целого сектора? Адмиралтейство это вряд ли одобрит. Да и мне не очень-то нравится идея рассредоточить эскадру на таком большом пространстве. Как вы думаете, капитан Труман? Золотоволосая помощница Хонор пожала плечами. Расредоточение есть рассредоточение, Раф», — сказала она. «Мы с равным успехом будем находиться далеко друг от друга и вне зоны взаимной поддержки, защищая и одну систему, и десять. Вы же не хотите, чтобы мы собрались в одном месте и превратились в довольно странную компанию отдыхающих бездельников? У некоторых пиратов чертовски развит инстинкт самосохранения. А Если они увидят группу торговых судов, толпящихся на стоянке в одной единственной звездной системе, Они могут учуять западню и обойдут нас стороной. Но если наши корабли рассредоточить по одному, мы сможем прикрывать намного больше звездных систем. Мне также нравится мысль о чередовании. Смена районов патрулирования не только заставит бандитов задергаться, но и не даст нашим людям потерять форму. «Может быть и так», — согласился Кордонус, «Но андерманцы смогли нас разгадать. Почему бы не догадаться кому-то еще?» Если бандиты узнают, что у нас здесь оборотни, то они либо решат держаться подальше, либо появятся, соблюдая все меры предосторожности и, возможно, превосходящей численностью. Он посмотрел на Хонор. Помните учения на тренажерах-симуляторах, которые вы устроили для меня и Дженнифер Шкипер? Хонор кивнула и, подняв бровь, взглянула на Труман, который в ответ пожал плечами. «Я не могу придраться ни к одному утверждению, но ведь мы сами хотим, чтобы они держались подальше. Я думаю, что уничтожить их всех до одного было бы более надежным решением, но наша реальная задача заключается в том, чтобы уменьшить потери торгового флота. Не так ли? А что касается количества, если пиратский флот решит навалиться на одно из наших судов, то нам, конечно, не поздоровится». Но зачем целой эскадре налетчиков преследовать один вспомогательный крейсер? Достойных трофеев они не получат, зато огребут уйму серьезных неприятностей, даже если им и удастся уничтожить нас, что вряд ли. Они понимают это, так зачем им рисковать, не надеясь на прибыль? Хонор медленно кивала, почесывая за ухом свернувшегося у нее на коленях немеца. Раф играл роль осторожного адвоката-дьявола, ведливого критикана, Роль, чуждую его собственному энергичному характеру. Его задача в том и заключалась, чтобы найти изъяны в планах командира. Все соглашались с известным утверждением, что лучше Старпому разгромить критикой планы своего капитана, чем потом неприятелю разгромить их корабль. И Раф был прав. Если банда попытается атаковать одиночное судно, ему точно не поздоровится. Но Элис тоже была права. Проблема возникла из-за новой информации, предоставленной командором Хаузером. С тех пор, как разведка флота предоставила капитану Харингтону вводные, исходя из сводок, имевшихся на момент начала операций, схемы пиратских набегов изменились. Корабли продолжали, как и прежде, исчезать по одному, по два в Бреславу и в соседнем с ним секторе Познань. Но раньше налетчики накидывались на отдельные суда а затем уходили так, что следующие несколько кораблей проходили благополучно. Теперь пропадало по три или даже четыре судна подряд в одной и той же системе. Фактически, сейчас потери были выше в Познани, чем в Бриславу, и это заставило Хонор заново пересмотреть первоначальные планы операции развертывания. Но новая схема, череда следующих друг за другом исчезновений, беспокоила даже больше, чем рост их общего количества. Непрекращающиеся нападения в одном и том же месте подразумевали, что налетчики болтаются где-то поблизости, стремясь нахватать побольше жертв в один заход. И это настораживало. Пираты не должны так себя вести, по крайней мере, если они работают, как обычно, поодиночке. Ни один пиратский капитан не захочет попусту ошиваться в космосе с добычей на буксире, потому что у двух судов больше вероятность быть обнаруженными и потенциальные жертвы начнут их избегать. И потом проблема с личным составом. Очень немногие пиратские суда имели многочисленные команды, достаточные, чтобы обеспечить экипажам более двух, трех, максимум четырех захваченных кораблей если только они не брали в плен экипажи трофейных судов и не заставляли их управлять собственными бортовыми системами. «С другой стороны», — грустно подумала она, — «даже это возможно только при условии, что налетчикам удалось сохранить эти самые экипажи. Обычно примерно в половине случаев суда, подвергшиеся нападению пиратов, успевали эвакуировать персонал прежде, чем судно будет захвачено, и до сих пор нападения отчасти происходили по привычной схеме, но что-то изменилось». Экипажи, не менее 80% мантикорских судов, пропавших в Познани, исчезли вместе со своими кораблями. Это намного превосходило средние статистические показатели и предполагало два объяснения, ни одно из которых не радовало. Первое, что кто-то просто взрывает торговые суда, казалось маловероятным. И второе, у кого-то было в распоряжении достаточно кораблей, Чтобы использовать одни для преследования всех ускользнувших шаттлов и катеров, пока другие захватывают трофейное судно. Именно об этом и беспокоился Раф: если у негодяев много кораблей, действующих сообща, то противостоять им будет гораздо труднее, чем предполагала адмиралтейство. Жаль только, что мы не знаем, как андерманцы нас разоблачили, пробормотала Труман, и Хонор согласно кивнула. Мне тоже жалко призналась она. Но Рубин Штранге ни намеком не обмолвился. И, честно говоря, я даже не могу на него сердиться. Сказав нам даже пару лишних слов, он мог подвергнуть опасности их разведывательную сеть. Вы только представьте, чего бы мы на самом деле от них потребовали, чтобы они рассказали нашим парням из контрразведки, как они их провели. «Согласен, миледи», — сказал Кордонас. Он потер нос и пожал плечами. «Я бы только... «Хотел знать, почему в корне изменилась схема нападений. Согласно данным командора Хаузера, мы – единственные, кто теряет торговые суда целыми партиями». «Это может оказаться простой случайностью», – предположила Труман. «Несмотря на потери, у нас здесь больше судов, чем у кого-либо еще. Если общее количество нападений увеличивается, то те, у кого больше объектов для нападений, подвергаются им наиболее часто». «А если вы учтете снижение количества легких судов охраны», — вставила Хонор, «то мы превращаемся в более привлекательные объекты, чем, предположим, андерманцы, у которых по-прежнему есть военные корабли, способные дать отпор. На месте налетчика я выбрал бы для нападения того, кто, как я знаю, не в состоянии уронить мне на голову эскадру эсминцев». «Все это так, но только я не могу отделаться от ощущения, что здесь есть что-то еще», — сказал Кордонос. Вероятно, есть, но об этом можно узнать, только если отправиться туда и разузнать все на месте. Хонор ввела с клавиатуры еще одну команду, и на голографической карте появились яркие зеленые линии. Они связали 10 звездных систем, 6 в Брислау и 4 в Познани, в сложную вытянутую схему с расстоянием в 32 световых года между самыми удаленными точками. А вид у капитана был весьма невеселый. «Если мы будем следовать этой схеме», — несколько секунд спустя сказала она, — «то у нас примерно раз в неделю один корабль, причем каждый раз новый, будет входить и выходить в одну из этих систем. Если кто-то затаится, чтобы наблюдать за нами, он не увидит одно и то же судно, слоняющееся в округе в течение долгого промежутка времени». Таким образом мы перестанем быть похожими на слоняющиеся просто так боевые патрули и окажемся в центре самой опасной зоны, патрулируя достаточно большую территорию. «Да, в самом деле», — признал Кордонас, «Если допустить, что мы случайно не столкнемся с целой эскадрой пиратов, то это явно лучшее решение. Но в действительности оно сместит нас в Познань и оставит все эти системы в Бреслау без прикрытия. Он нажал несколько клавиш, и на голограмме замигали еще девять звезд. «Там мы тоже несем потери, а ведь целью нашей операции является Брислав. «Я знаю», — вздохнул Эхонор. «Но если мы еще расширим район охвата, мы также увеличим время, необходимое для перехода между звездами». «Мы и так проводим слишком много времени в гипере и мало в нормальном пространстве, где у нас, будем рассуждать здраво, куда выше вероятность найти и уничтожить пиратов. Мне кажется, этот план дает нам возможность лучше всего исполнять и нашу хитрость, и время, Раф». «Согласен», — сказал Кордонас. «Мне только хотелось, чтобы мы постарались охватить большее пространство, если все-таки собираемся рассредотачиваться». «Однако, как бы энергично мы не взялись за дело, вы понимаете, что случится, если нас не окажется там, где нападут на любой мантикорский корабль? Картели поднимут твой, что мы не выполнили, что не выполняем свою работу». «Картели должны все-таки согласиться, что мы делаем все, что в наших силах», — ответил Хонор. «Наше торговое судоходство все равно будет еще долго страдать от нападений, какой бы план действий мы с вами не приняли». И без увеличения количества троянцев нам не удастся добиться заметных результатов. Я знаю, что судовладельцы будут недовольны, если мы не сможем охватить какую-то систему, и они потеряют там судно. Но дело в том, что пираты действуют по собственной инициативе. Именно они решают, где им совершить набег. И все, что мы можем сделать, это застукать их и задать жару, чтобы оставшиеся в живых предпочли убраться в другое место. Если мы зачистим от пиратов одну область, они двинутся в другую, а мы следом за ними, и тогда нам удастся ограничить масштаб их действий. И как только мы пришибем хоть какое-то количество налетчиков, адмирал Адмиралтейство сможет предъявить эту цифру как доказательство, что мы и в самом деле приносим пользу. «Знаете, что я хочу?» Вдруг спросила Труман. Хонор посмотрел на нее и та пожал плечами. «Я хочу знать, кто финансирует и поддерживает этих ублюдков. Все мы знаем, что пираты могут позволить себе терять и заменять суда и команды, если хотя бы одной трети пиратских экипажей удастся взять приличную добычу за рейс. Подумайте об этом. Эти 11 кораблей, она подключила к сети свой планшет, и вывела на экран перечень названий последних недавно пропавших судов. И имеют совокупную стоимость почти 12 миллиардов. И это только цена самих кораблей. «За такие-то деньги можно прикупить кораблики потяжелее, чтобы продолжить охоту на купцов». «Согласно сведениям командора Хаузера, андерманцы, как и Руф, продолжают работать над этим вопросом», — сказал Хонор. «Если мы сможем установить, кто в действительности сбывает суда и грузы, у нас будет основание потребовать от местных властей принять против них меры». Трумэн издала звук, который только из снисхождения можно было назвать смехом. И Хонор пожал плечами. «Я знаю, что многие местные жители действуют заодно с пиратами, но если администрация окажется настолько тупой или бесчестной, что откажется принять против бандитов хоть какие бы то ни было формальные действия, я полагаю, что адмирал Робинштранге будет только рад привести на такую планетку в гости эскадру супердредноутов и убедить в необходимости принять правильное решение». К сожалению, у нас нет такой огневой мощи. Все, что мы можем сделать, лишь начать тушить пожар и хотя бы заставить местных возместить потери. «Понимаю», – вздохнул Труман. «Но хотеть мне не запрещается, правда?» «Будем хотеть только вместе», – согласилась Хондар. «В то же время, мне кажется, исходя из имеющейся информации и наличных сил, мы выбрали оптимальное решение относительно дальнейших действий». «Согласна», – сказала Труман. Кардонес нехотя кивнул, хотя он по-прежнему казался немного расстроенным перспективой. Хонор понимала, что больше всего он переживает за нее, поскольку ей придется отбиваться от неизбежных нападок и обвинений. А куда деваться от критики при выполнении эскадрой этого плана? Она только удивлялась одному обстоятельству. Его логика очень напоминала доводы адмирала Белой Гавани, когда тот на Грейсоне объяснял сложившуюся ситуацию. «Раф – проницательный человек, а его тревога указывает, что он способен на большее, чем простое умение делать тактический анализ». «Хорошо», – оживленно сказала Хонер, отбрасывая собственное беспокойство. «В таком случае, Элис, мы будем следовать той схеме, которую вместе с вами обсудили. Вы уйдете на Парнасе к Телемаху, а Сэмюэль поведет Шахерезаду в Познань, чтобы оттуда начать патрулирование». «Я поведу Пилигрима через Вольтер Клибау к своей стартовой точке, а Аленс Гудрит начнут с участка Хьюм-Госсет». Трун кивнула. Намеченная Хонор схема патрулирования отводила их собственным кораблям, Парнасу и Пилигриму, самые опасные системы для выполнения первого этапа патрулирования, в то время как Гудрит Магуайра получил для начала самую легкую систему. «Хорошо», — еще раз повторила Хонор. Она выпрямилась в кресле и по очереди посмотрела в глаза каждому из подчиненных, а анимец перелез через ее плечо и уселся на спинке кресла. «Мы должны рассмотреть еще два вопроса. Во-первых, что нам делать с пленными? Раф служил со мной на бесстрашном, так что он уже знает мою позицию. В отличие от вас, Элис, у вас была возможность просмотреть мою служебную записку по этому поводу?» «Да, мэм», — ответила Труман, сдержанно кивнув. «У вас есть вопросы?» — спокойно спросила Хонор. — Нет, мы покачала головой Элис. — Разве что вы слишком снисходительны. — Возможно, — призналась Хонор. — Но мы должны делать вид, что в конфедерации есть действующее правительство, во всяком случае до тех пор, пока нам не докажут обратное. В то же время я составлю официальные приказы по этому поводу для вас, Аллена и Сэмвэля. Помните, что нам нужна любая информация, которую мы сможем использовать в наших оперативных планах. Если кто-то захочет стать вашим информатором, не стесняйтесь проявлять инициативу по поводу условий. Труман кивнула, и Хонор стало потерла глаза. И это подводит меня к последнему вопросу. А что если эти новые схемы налетов означают, что мы имеем дело не с обычными пиратами, пусть даже каперами, «Если там действует целая эскадра, то, скорее всего, ответственность лежит на правительствах Психеи и Лутрелла». «Но есть и другое предположение». «Хевы», — напрямик рубанула Труман. Хонор, скривившись, согласилась. «Точно, ни Руф, ни Андерманцы не заметили никаких признаков их присутствия, но Хевы имеют здесь давние связи. Надо учитывать, что их посольство все еще открыты» так как они не находятся в состоянии войны с селезией или Андерманцами. И для них не слишком трудно пойти на тайную сделку с каким-нибудь правителем небольшой звездной системы, чтобы нелегально осуществлять поставки. А их правительство, вероятно, не хуже наших собирают разведывательную информацию о маршрутах судоходства. Если бы им удалось незаметно для нас провести сюда эскадру рейдеров... Они преследовали бы именно наши корабли, а не кого-то другого. И не в их интересах упускать команды захваченных судов, чтобы те могли сообщить нам, что здесь замешаны хивениты. «Если только их цель не состоит в том, чтобы вынудить адмиралтейство выделить более крупные силы для охоты и оттянуть их от фронта», — сказал Труман. «Именно это они пытались сделать и прежде, готовясь к атаке на Ельцин. И тогда Манёвр удался». «Почему сознательно не позволить нашим людям уйти? Разве не имело бы смысл обнаружить себя, если их цель состоит в том, чтобы продемонстрировать Адмиралтейству, какой серьезной опасности подвергается наше судоходство?» «Возможно», — согласилась Хонор. «Но я не думаю, что они это сделали бы. Их действия перед четвертой битвой за Ильцин были частью скоординированного плана предназначенного лишь для того, чтобы спровоцировать временные изменения в нашем развертывании и отвлечь силы подальше от определенного объекта для одной наступательной операции. Они могут попытаться снова заманить нас в ложное развертывание, но так далеко от дома они не способны координировать свои действия с фронтом. Я подозреваю, что это означает с их стороны подготовку к долгосрочной общей диверсии, а не отдельной краткосрочной операции. Она хмуро вгляделась в голографическую схему, потирая кончик носа, и продолжила. «Прежде всего, если мы энергично примемся за преследование, то нанесем большой урон всем хевенитским кораблям, посланным в этот район. Без собственных постоянных баз флота, а у Хевена их здесь нет, они окажутся в очень невыгодном положении. Стоит только Адмиралтейству перевести сюда приличную эскадру. И не забудьте о том, что более короткий по времени переход через туннель дает нам преимущество и по скорости передачи информации, и по скорости перегруппировки. Мы могли бы с успехом пройти через туннель, нанести Хевам серьезный удар и вернуть домой наши легко вооруженные силы, даже раньше, чем остальные хевиниты узнают о том, что случилось. К тому же я сомневаюсь, что они рискнут вызывать своими действиями раздражение Империи. Они должно быть рады, что Император пока вроде бы не интересуется тем, что они делают». А вот открытые крупномасштабные операции флота на задворках андерманцев могут заставить его изменить мнение. Более того, по этой самой причине они вынуждены скрывать свое присутствие и в конце концов не имеет значения, кто именно совершает на нас налеты. Важно, что этот кто-то существует. Совершенно верно, кивнула Труман. «Но вот на что я хочу обратить внимание», — продолжила Хонор. «Если это Хевы...» Они будут использовать настоящие военные корабли, а не легкие суда, которые вооружают подручными средствами обычные пираты. Маловероятно, что мы увидим Хевов, и, возможно, я шарахусь от теней, но мы не можем позволить себе ни единого прокола. Нам важно продолжать наше патрулирование, и я письменно проинструктирую всех капитанов сохранять маскировку и избегать действий против любого хевеницкого военного корабля, который по размерам окажется крупнее, чем тяжелый крейсер. Если мы столкнемся с линейным крейсером или тем более линкором, которых, даст бог, мы не встретим, надо попытаться любой ценой избежать боя. Потеря полноценного военного корабля нанесет им больше ущерба, чем Звездному Королевству потеря вспомогательного крейсера. Но нам гораздо важнее узнать, с чем мы здесь имеем дело. Если они и правда действуют здесь, то, вероятно, небольшими силами сказала Труман. «Конечно. И если мы столкнемся с любой из их легких единиц, мы их уничтожим», сказала Хонор. «Но в прошлом году на Ельцине я тоже не ожидала увидеть линкоры». Хивиниты тогда показали, что умеют эффективно использовать эскадры легких кораблей, хотя в начале войны большая часть их офицерского корпуса практически не имела опыта. И если с тех пор они его набрались... Я хочу знать насколько. Я говорю серьезно никакого героизма если вас будут принуждать вступить в бой напрягайте все свои силы и уходите любой ценой пускайте вход все средства плевать на маскировку сообщить о присутствии здесь тяжелых боевых кораблей народной республики гораздо важнее чем попытаться уничтожить их понятно кордонос и труман молча кивнули хонор встала подхватила немиться со спинки кресла и посадила себе на плечо в таком случае за дело Я хочу, чтобы мы отправились на наши исходные позиции в 3.00.